Глава третья. О продолжающемся театре абсурда. «Так... Константин Константинович Замирякин...» Седой мужик в погонах подполковника замолчал, выдерживая паузу. Поскольку смотрел он прямо в мое лицо, и кроме нас двоих в кабинете не было никого, видимо, данная многозначительно растянутая фраза предназначалась мне. А я как бы ни разу не Константин Константинович и уж точно не Замерякин. Что за дурацкая фамилия? Анекдотичная. Но кого это сейчас волнует? Кроме меня, естественно. Потому что я, к примеру, очень волнуюсь. Можно даже сказать, нервничаю. В моей голове крутится один и тот же вопрос «Какого сука хрена происходит?» Конечно, этот вопрос появился не сейчас. Он появился сразу, как только вместе с прекрасной летней погодой я вдруг оказался в сраной зиме. Ненавижу зиму. Ну, только если это не Альпы. А это не Альпы. Это Серов. В жизни никогда об этой тму не слышал. Позже вопрос стал еще более насущным, когда вся окружающая меня действительность начала сильно напоминать какой-то квест в советское прошлое. В данном случае могу точно сказать, я подобных развлечений не заказывал. Версию про Виталика с его хреновым чувством юмора тоже пришлось исключить, потому что сколько бы ни было бабла моего товарища, машину времени даже он не в состоянии сделать. А вся фишка в том, что я и вправду нахожусь в советском прошлом, как бы странно это ни звучало. Как? Понятия не имею. Пока что данная мысль в моей голове категорически не желает обретать адекватные черты. И вряд ли обретет. Я же не сумасшедший. Вроде. Ну и, конечно, после внезапной, но крайне удивительной встречи с родным дядькой, которого уже нет в живых, вопрос «что происходит» достиг наивысшего пика своего развития. Особенно с учетом того, что с какого-то перепуга дядька мой выглядит сейчас на 20, не больше. Именно его я тогда мельком увидел в толпе, когда решил, будто словил глюк. Выходит, ни черта не привиделось. В первые минуты, когда я обернулся на его голос и нос к носу столкнулся с родственником, у меня случился ступор. Столбняк напал, честное слово. Слава богу, кстати, что напал. Именно из-за этого ступора я не кинулся к нему с расспросами, не заорал с перепуга, не бросился бежать. И, кстати... Любой на моем месте, мне кажется, сделал бы все эти три вещи одновременно. И орал бы, и бежал, и задавал бы вопросы. Сюжет прям для фильма ужасов. Покойный родственник из мертвых восстал. На крыльце перед входом в отдел нам пришлось задержаться. Менты отвлеклись на новых лиц, появившихся в истории. Лица эти, а конкретно дядька и еще двое парней, активно пытались вызволить своих товарищей из цепких лап закона. Пока доблестные милиционеры что-то обсуждали с новоприбывшими, я шагнул к перилам, сгреб горсть снега и размазал его по лицу. Не помогло. Отдел милиции, город Серов, туристы-студенты, менты и дядька — все было на месте, никуда не исчезло. «Сука!» — с чувством высказался я вслух. Как-то вдруг накрыло осознание. «Это родной брат моего отца. Не человек, похожий на него». Не артист, хорошо загримированный под дядьку, нет. Это был дядя Слава, молодой, резвый и крайне озабоченный судьбой друзей. С дядькой мы общались довольно близко, потому знал я его отлично, а уж фотографии из семейного альбома пересмотрены сотни раз. Я прекрасно помню его молодое лицо. Да и в остальном движение, интонация, голос — все говорит о том, что ошибки быть не может. Это точно он. Следом за дядькой подбежали еще двое парней. Я видел их в той группе на вокзале. А вот родственника моего, кстати, в тот момент, когда началась вся эта история, среди студентов, не было. Может, отходил куда, не знаю. Но зато теперь он был, и это просто черт знает что. Да еще, ко всему прочему, молодой. Хотя, какая разница, на сколько лет человек выглядит, если человек умер? Точно бред полный». Ошибиться я не мог. Сто процентов не мог. Это он. Его лицо. Его голос. Черт. Кажется, я пошел на третий круг. Картинка вроде начала складываться. Да только понятным простым сюжетом тут не пахло. Вырисовывался сплошной Сальвадор Дали с его дебильным сюрреализмом, когда смотришь на картину и не понимаешь, то ли глаз на жопу натянули, то ли сову на глобус. Когда вроде по названию все ясно, но мозг плавится от попыток понять, что хотел изобразить художник. Вот здесь у меня похожие ощущения. Холод не принес облегчения охреневшему от происходящего мозгу. Я дернулся вправо, туда, где на перилах еще белел чистый снежок, но меня дернули за рукав. Стой на месте придурок! шикнул Кривонищенко, который стоял рядом. Не мельтеши, нам проблемы не нужны. У нас графика из-за тебя. Парень раздраженно повел плечом а ты видишь себя как больной или пьяный. Из-за тебя нас быстро могут не отпустить. Откуда ты только вообще взялся, свалился на нашу голову? И без того сложностей до да чертиков, Людка еще зараза. Если бы она с этими деньгами не встала в позу, спокойно поели бы, да уже двигали дальше. Юрий, да что ты с ним разговариваешь? Он же псих ненормальный, влез второй студент. Бесячий тип. Надо было ему шапку, с которой он побирался, в глотку засунуть. Глядишь, повежливо я себя вел бы. Я молча отодвинулся, обоих туристов игнорировал. Не до них сейчас точно, потому что в башке творился форменный бедлам. Если в данную минуту я стою в двух шагах от дяди Славы, которому на вид где-то 20-21 год, то, то все, что меня окружает... Это самый настоящий Советский Союз образца хрен его знает какого года. Дядька всегда увлекался туризмом, а в молодости вообще фанател от этого дела. Пока менты объясняли горе туристам, что меня, Кривонищенко и третьего придурка забрали за хулиганство, я пялился на родственника, пытаясь осознать, как такое вообще возможно. «Вы понимаете, мы студенты Свердловского политехнического института. Наш поход — важное мероприятие. Оно посвящено предстоящему съезду. У нас сроки!» — горячился дядька. «А у нас закон, который для всех един!» — отрезал один из ментов. «А еще у нас тихий, спокойный город. И такое несоветское поведение здесь не пройдет. Тут вам не там, тут порядок. Вы там в своих этих институтах да университетах совсем потеряли ориентиры. Но здесь уж, извините, граждане студенты, у вас ничего такого не выйдет. Так что этих мы забираем, а вы, если хотите, можете, конечно, подождать, но, думаю, ждать придется долго. И в институт мы точно сообщим. Это ж надо, что удумали, милостыню просить». «Пусть в институте займутся вашим моральным обликом. Пропесочат на собрании. А то и комсомольского билета лишат», — вычитывал дядьки-милиционер. «Да ничего же не произошло!» Мой родственник взмахнул руками, сразу обеими. Видимо, его переполняли эмоции. «Просто пошутили! У нас случился некоторый внутренний конфликт в коллективе!» «Как это не произошло?» Милиционер покачал головой. «А драка...» «А попрошайничество, а жалобы от граждан? Так вы тут давайте голову мне не морочьте, начальство разберется, что к чему. Все, тихо мне тут, а то и вас заберем». После этих слов мент буквально втолкнул в отдел меня, Кривонищенко и Бесячего, захлопнув дверь перед носом остальных студентов. Нашу троицу определили в помещение для временного содержания. Впрочем, это было вполне ожидаемо. За решеткой мы просидели около часа. Я прикрыл глаза и сделал вид, что задремал, хотя на самом деле продолжал наблюдать из-под прикрытых век за студентами и движником в отделении. Кривонищенко и второй, которого, как оказалось, звали Юриком Дорошенко, меня упорно игнорировали, тихо перешептываясь между собой. Собственно говоря, мне разговаривать-то сейчас не очень хотелось. Я сидел как пыльным мешком пристукнутый, пытался хоть как-то осмыслить случившееся. Перед глазами упорно стояло дядькино молодое лицо, а в башке наращивал обороты бразильский карнавал, потому как мысли там метались будто скаженные. Мое заключение продлилось недолго. Буквально через минут 30 ситуация снова начала набирать обороты. Неожиданные, надо сказать, обороты. Когда из обезьянника, буду называть данное место привычным словом, меня вдруг выдернул дежурный ментенок и отвел вот сюда, в кабинет начальника отдела, я сильно напрягся. С хрена ли из троих задержанных выбрали именно мою кандидатуру? Что за очередные сюрпризы? Я еще от предыдущих не отошел, куда мне новые подарочки. То, что передо мной начальник отдела, говорила табличка, висевшая на двери. Успел прочесть, когда заходил в помещение. И вот теперь этот средних лет мужик с удивительно худым для подобной должности лицом сидел за столом, глядя на меня с отеческим укором в одинистых, блеклых глазах. «Скажешь что-то в свое оправдание?» — поинтересовался подполковник. «Или так и будем изображать из себя памятник нерукотворный? То есть в его понимании мне точно есть что сказать? Ну, в моем, в принципе, тоже». Правда, подозреваю, у нас с ментом очень разница это что-то. Хуже того, если я расскажу свое что-то, меня гарантированно отправят в психушку. Кстати, когда мы уже оказались в отделе, выяснилось, что в кармане теплой куртки, а одет я был вполне нормально, по сезону, лежали какие-то документы. Не паспорт, нет. Там был студенческий билет и еще пропуск. Правда, я не успел рассмотреть фото на студенческом и куда именно был выписан этот пропуск. Дежурный ментенок очень быстро все экспроприировал. Тогда же впервые я услышал эту дурацкую фамилию — Замирякин. Меня, конечно, данный факт сильно удивил, но возмущаться вслух я уже не стал, ибо пока что ни черта не понятно. Да и не самая-то большая проблема — левая фамилия. Тут вон покруче факты имеются. «Константин!» «Что молчишь?» — голос подполковника выдернул меня из размышлений. Я пожал плечами, шагнул вперед и уселся на стул, который находился ровно напротив стола. Начальник недовольно поджал губы, но замечания не сделал. Странно. В принципе, сказать подполковнику я мог многое. К примеру, предложить «они пошли бы все нахрен». Или попросить отвезти меня в больничку к хорошему мозгоправу. Или набрать телефон психушки и попросить увезти туда людей, которые уверены, будто на дворе 1959 год, ибо именно эту дату называл дежурный, когда оформлял всю нашу дружную компанию. Или... до да вариантов на самом деле до чертиков. Если бы не одно маленькое скромное но. А нет. Этих но до хрена набралось. Во-первых... За спиной подполковника на стене висели портреты Ленина и Хрущева. Ладно, Владимир Ильич, мало ли. В последнее время мы всей страной коллективно затасковали по советскому прошлому. Однако не могу назвать причину, по которой начальник местного отдела милиции захреначил бы на стену Никиту Сергеевича. И, кстати, да, милиции. «Вот еще что. Не полиции, как должно быть по всем законам логики и нынешней реальности. Я своими глазами видел название, когда нас сопроводили в это серое, незрачное здание, находившееся неподалеку от вокзала. Теперь вполне понятно стало возмущение того деда в валенках. Странно, как мне еще рожу не набили за полицейских. Или куда-нибудь к чекистам не отправили» наверное, сыграл тот факт, что я в своем поведении действительно больше был похож на психа, чем на какого-то шпиона или врага режима. То есть по данному пункту все подтвердилось. Я реально нахожусь в Советском Союзе на 65 лет назад. Поэтому и дядька такой молодой. Во-вторых, между вождем мировой революции и генсеком чуть ниже болтался календарь, на котором черным по белому было написано «24 января», 1959 года. Ну, вряд ли менты стали вдруг обладателями шикарного чувства юмора, да и шуточка такая, на любителя. Вот, пожалуйста, второе подтверждение готово. Я в прошлом. В-третьих, и это самое важное, на улице возле отдела остался тусоваться мой родной дядька, который отчего-то вдруг оказался в юном возрасте комсомольца. Я, конечно, слышал, будто мертвые иной раз являются живым, но, блядь, не так же. Ладно, ходил бы там по дому, завывал, предметы двигал, это еще понять можно. Или снился и чего-то требовал, так нет же. Он появился после нашей стычки с этими придурками-студентами и очень даже бодро присоединился к процессу, пытаясь убедить доблестных стражей порядка отпустить товарищей. Все, круг замкнулся. Какой бы абсурдной мне ни казалась эта мысль, но я на самом деле нахожусь в городе Серове в 1959 году. Вопрос резкого сумасшествия можно откинуть в сторону. Настолько натурально люди с ума не сходят. Просто в стычке с комсомольцами, чтобы им пусто было, удар под ребра, который случайно прилетел от кого-то из ментов, когда они нас пытались угомонить, я ощущал как вполне себе реальный и настоящий, «Да и вообще, глюки, они какие-то более приятные должны быть, что ли. Райские кущи, например. Или уверенность, что я и Наполеон — одно лицо. Иначе на кой черт вообще быть психом, если придуманная реальность тебя не радует? С другой стороны, коллективно с ума не сходят, а мент продолжает чего-то от меня хотеть, еще бы понять «чего». В любом случае, вряд ли меня бы вот так допрашивал собственный глюк. Нет». «Ни черта это не шизофрения. Натурально все». «Ну?» — повторил с нажимом подполковник. Он явно начал терять терпение. Мен постукивал пальцами по столешнице и слегка подзергивался. «По крайней мере, мне так показалось. Хотя уж если кому и надо психовать из нас двоих, точно не ему. Он-то в своей обычной жизни находится, ему-то вообще нет повода нервничать. Однако, и это факт, он явно нервничал». Я заметил, что по вискам товарища начальника отдела скатились несколько капелек пота, а в кабинете совсем не жарко, даже скорее прохладно. Чёрт, может, это и не милиционер вовсе, а доктор? я действительно съехал с катушек? Может, меня вот таким нетрадиционным способом пытаются вернуть в себя? Да ну нах. Дядька Славка своим существованием во всей этой истории любые версии перечеркивает, любые... Кроме одной. Все, что со мной сейчас происходит, реально. Я молчал. Мент хмурился и чего-то ждал. Самое интересное, мое молчание вполне заметно выводило его из себя, но подполковник старался держать свои негативные эмоции под контролем. Ему это, прямо скажем, давалось не очень хорошо, однако по какой-то неизвестной причине он оставался сдержан и вежлив. Это для милиции «Не очень свойственные характеристики». «Что?» — спросил я товарища подполковника. И вопрос, кстати, был максимально обширен. «Чего от меня ждут?» «Я не понимаю». «Надо согласиться, будто Замерякин Константин Константинович это мои имя и фамилия?» «Ну уж нет, не готов». «Правда, учитывая обстоятельства, сильно тоже не взбрыкнешь. Точно в психушку отправят, если начну доказывать, будто зовут меня иначе, и вообще сами мы не местные». Причем настолько неместный, что охренеть можно. Подполковник тяжело вздохнул, а затем с тоской посмотрел на меня. Он в течение почти 10 минут, которые мы тут тупили, постоянно то отводил взгляд в сторону, то в упор пялился на мою физиономию. Такое чувство, будто мужика что-то сильно беспокоило. — Константин Константинович, что ж ты отца, я извиняюсь, позоришь? Он ведь у тебя приличный человек. «Партийный! Такой пост занимает в Свердловске! А ты...» Разродился, наконец, мент. «Я слегка подзавис от столь внезапного заявления. То есть, выходит, подполковник меня знает? Тьфу ты, не меня, конечно, этого дебильного замерякина. Совершенно, правда, непонятно, при чем тут я. Почему уже второй человек лепит мне эту фамилию, да еще так уверенно?» Подполковник тяжело вздохнул, сунул руку в карман и вытащил оттуда клетчатый, сложенный в четверо носовой платок. Вытер им лоб, потом до кучи еще и тыльную сторону шеи промокнул. Гадом буду, мужик весь на нервах. Константин Константинович, ты пойми, ситуация у нас выходит аховая. Сын первого секретаря горкома Свердловска был задержан во время драки на вокзале. И еще, кстати, очень интересно, что он там делал. «Свидетели говорят, спал на лавочке. Это как вообще?» Подполковник задал вопрос, а затем вдруг посмотрел на свой платок, который по-прежнему зажимал в руке. Взгляд у него стал немного удивленный. Он, видимо, за одну минуту успел забыть, откуда взялась эта вещь. То есть мужик не просто нервничает, судя по его поведению, мужик в конкретном стрессе. И причина, как я теперь понимаю, не в замеряке, замерякине лично. Причина в родители Замерякина, который в партийных шишках значится интересный поворот.